Останавливаться на привал. Группа иностранных туристов захотела побывать в Тибетском монастыре. Чтобы попасть туда, нужно было перейти горы. Для этого были наняты местные проводники, которые хорошо знали маршрут. Группа туристов и проводников отправилась в путь. Они прошли совсем небольшое расстояние, когда проводники остановились на привал. Отдохнув, все снова пустились в путь, но, пройдя небольшое расстояние, проводники опять устроили привал. Так продолжалось некоторое время. Наконец, туристы не выдержали. «Почему мы всё время останавливаемся на привал?» – спросили они. «Мы уже давно могли дойти до цели, если бы не останавливались». «Наши тела идут слишком быстро», – отвечали проводники. Наши души могут не успеть за нашими телами. Они могут отстать и потеряться. Наши тела идут слишком быстро. Мы вскакиваем с утра и мчимся на работу в суете и напряжении среди таких же суетливых тел. Наши души еще не успевают проснуться, не успевают понять, что им сегодня важно, какими им нужно сегодня быть Наши души ещё не успевают осознать себя, а тела уже убежали. И мы весь день работаем, говорим с людьми без души. С душой разве так бы мы с ними разговаривали? Об этом мой рассказ живая. Прочти его. Так мы и бегаем по жизни, забывая о себе, о своей душе. Так мы убегаем от самих себя, от своих желаний, от своих потребностей. И нам некогда понять и осознать, кто я, чего я хочу, что для меня важно. Правильно ли я использую свою единственную жизнь? Нам некогда подумать, какую жизнь мы хотим создавать, какой жизнью мы хотим жить. И если бы мы регулярно останавливались, чтобы отдохнуть, набраться сил, уточнить, в том ли направлении идем, тем ли делом занимаемся, с тем ли человеком живем, мы всегда были бы ресурсны и полны сил, и жили бы счастливыми, радуясь жизни и радуя других». Несколько лет назад, когда я жила очень динамичной жизнью в постоянных поездках с тренинга на тренинг из одного города в другой, со мной произошел удивительный случай. Я была в потоке поездок и уже испытывала потребность восстановки, в отдыхе. Однажды после тренинга в Питере я заехала на несколько дней в свой дом в деревне, под бологое маленький городок между Питером и Москвой. Я провела там три дня и направилась в Москву, чтобы из неё уехать на тренинг в Волгоград. Мне явно недостаточно было этого короткого отдыха, короткой остановки. Я уезжала из дома с большой неохотой. Так хороша была спокойная деревенская жизнь. И в поезде на пути к Москве думала, что пора сделать передышку в тренингах, уехать в деревню на пару недель и просто побыть пожить неспешно в осознании себя, своей жизни. Я вышла из поезда и, идя по платформе к зданию вокзала, похожего как две капли воды на здании вокзала в Питере, подумала. «Господи, как я люблю Питер! Как хорошо, что я в Питере!» И остановилась, потрясенная тем, что я нахожусь в Питере, где я сейчас не должна находиться. Я остановилась, пытаясь понять, почему я здесь. На несколько мгновений я испытала ощущение полной внутренней пустоты, словно не осознавала, кто я и что делаю. Сейчас я понимаю, я находилась в состоянии абсолютного сбоя программ. Когда мозг, внутренний компьютер завис, и я тоже зависла. Стоп! Сказала я себе несколько секунд спустя. «Подожди, успокойся. Где ты сейчас была? Откуда ты едешь?» И тут всё стало на места. Я вспомнила, что еду из бологова в Москву, и что в Питере я недавно уже была. И просто я сейчас, приняв московский вокзал за Питерский, решила, что я в Питере. Это, что называется, привело меня в себя». Я выдохнула, взяла вещи и пошла дальше. Я спускалась в метро, уже спокойная, собранная, но, вспомнив это своё состояние, когда я, оторопевшая, стояла на платформе, не понимая, кто я и что я тут делаю, подумала. Это был как раз тот момент, когда душа за телом не успела и на мгновение потерялась. Но, к счастью, быстро нашлась. И такое это было некомфортное состояние эти несколько секунд, словно душа действительно тебя покинула, и ты перестал быть живым, адекватным существом. И я подумала, мне очень нужна остановка, мне нужен отдых, мне нужно воссоединиться с собой, побыть наедине с собой, почувствовать себя, подумать о своей жизни, что я и сделала пересмотрев своё расписание, отменив несколько тренингов и предоставив себе возможность отдыха. Но потом я много раз рассказывала эту историю участникам тренингов, рассказывала об этом удивительном ощущении потери себя. И фраза «пришла в себя» стала иметь для меня более глубокий смысл. Мы могли бы жить правильной и гармоничной жизнью, если бы только находили возможность остановиться. Если бы находили время, чтобы остановиться и возвратиться к себе, прислушаться к себе. Время, чтобы побыть в тишине с самим собой, задать себе вопросы, получить ответы и идти дальше прямой и правильной своей дорогой. Это правило – останавливаться и находить на себя время, уделять внимание себе, своим чувствам, мыслям – может нам помочь осознанно творить свою жизнь без того количества ошибок, которые мы делаем. Когда несемся по жизни, сами не понимая, куда и зачем, это правило поможет замечать еще только начинающиеся сложности, а не получать готовый клубок проблем – как бывает, когда нам некогда остановиться, чтобы понять, что же происходит в нашей жизни. Это простое правило, неотъемлемая часть таких важных правил, как ценить себя, быть собой. Потому что только если ты находишь время и возможности для такой остановки, ты сможешь выполнять новые правила своей жизни. Однажды я смотрела сюжет об одном удивительном человеке. Будучи очень богатым и имея развитый бизнес, дом, семью, он два раза в год уходит в жизнь, чтобы просто быть и просто жить. Он уходит, как бродяга, не беря с собой много вещей, только самое необходимое. Он идет, куда глаза глядят, куда зовет душа и просто живет собой». Такие глубинные остановки для него – необходимость. Он в какой-то момент почувствовал потребность останавливать привычную деловую жизнь, чтобы побыть наедине с собой, наедине с природой, возвратиться к себе. И семья этого человека, и деловые партнеры приняли эту его позицию. Жена отпускает его в такие вот путешествия, понимая, как ему это важно. Но это также важно и каждому из нас. Я не призываю никого уходить полностью из жизни в бродяжничество, что само по себе сильнейшая практика, на которую способен далеко не каждый человек. Но останавливаться, отдыхать, разряжаться, перезагружаться нам просто необходимо. И, конечно же, лучше всего это происходит на природе в чистоте её вибраций, в соединённости с целым, с Богом, с красотой мира. Чтобы отдохнуть от жизни, хватает нескольких дней в единении с природой, когда есть только шорох волн и крики чаек или шум деревьев и ветра. Там и происходит настоящая остановка, когда человек соединяется с душой, с собой. Наступает такой момент, когда ты начинаешь ощущать себя частью этой природы, частью этого пейзажа, как травинка или галька или муравей. И эта соединённость с целым, со Вселенной, даёт такие ресурсы, которые не даст никакое общение, тренинг или книги. Это вселенские энергии. Поживите на природе. «Побудьте там хотя бы неделю», — говорю я на тренинге. «И уже знаю, что услышу». «А где же там телефон подзаряжать?» «А как же мы все раньше жили без телефонов?» — спрашиваю я. «По большому счёту, ехать в отпуск с телефоном или без него — это вопрос ценности себя и ценности денег, которые ты можешь потерять, если ты выключишь телефон?» «А вдруг на работе будет важная сделка?» А клиенты как? Опять не выдерживает кто-то. И я при всей грустности происходящего не могу не рассмеяться. Мы говорим о важнейших вещах, о ценности себя, ресурсного, осознанного, полного силы и энергии, во власти которого творить свою жизнь в ее лучшей версии. И все это получается, опять же, неважно. Важны клиенты – Важна еще одна трудная сделка. Вот из-за этого мы и не останавливаемся, чтобы привести себя в норму. Вот из-за этих сделок мы и гробим свое здоровье, и души продать готовы. Когда-нибудь тебя из-за твоих сделок и похоронят, говорю я. Не дай бог, конечно, чтобы это произошло, но может произойти, если сделки важнее тебя самого». Ты чувствуешь, что есть парадокс, противоречие в этом отношении к таким ценностям, как твоя жизнь и деньги за сделку? И я не могу не рассказать об одном случае, которому я была свидетелем. Однажды я жила на природе среди людей, которые осознавали важность чистой природной жизни – которые с удовольствием и упоением были погружены в эту необыкновенную жизнь. Мы жили на чистом воздухе, просыпались на рассвете, когда природа так необычайно красива, готовили себе простую еду на костре. Мы словно сливались с травами, становясь такой же травинкой. Мы устраивали вечерние посиделки у костра с простыми людьми, каждый из которых ничего из себя не выделывает, никем себя не показывает. Он просто есть, открытый, любящий и хороший. Через несколько дней к нам заехал чей-то друг. Социальный, энергичный, достигающий успеха и делающий карьеру. Он приехал буквально на день, поэтому, конечно же, не успел снять с себя никакие роли, никакие маски, никакие дела. И когда вечером у большого костра на поляне собрались все ее мирные обитатели, и природа вокруг была необыкновенно красива и тиха, и огромная луна висела на фоне шпилей высоких сосен, вдруг зазвонил телефон этого делового человека. И он, отойдя на край обрыва на фоне этих величественных сосен, освещенных луной, стал кричать. «Что?» «А договор? А встреча когда? А что там с заказчиком? А какой объем?» Он вернулся к костру. Но спустя несколько минут опять раздался телефонный звонок, и он снова отошел на это сказочно красивое место, и снова начались деловые разговоры. «Все мы сидели у костра и смотрели на эту картину» и насколько же противоестественной она была, так чужд был этот человек, кричащий в телефон, решающий неотложные важные дела всему этому величественному пейзажу. Он казался просто инопланетянином. Все мы были расслаблены, находились в доверии жизни, в единении с природой, и этот напряженный человек, нервно отвечающий на звонки, Обычный человек из социума был среди нас, как инородное тело. Так жить нельзя, – тихо сказал кто-то, и мы все как один покачали головой. Я и сейчас говорю, так жить нельзя. По крайней мере, нельзя изо дня в день постоянно, нельзя всё время жить в такой трудной жизни, а ты увидел, насколько она трудна. Нам необходимо останавливаться и выходить из нее за покоем, отдыхом, ресурсами и осознаниями. И пусть наши телефоны помолчат неделю, мир не перевернется, как не переворачивался он раньше, когда у нас не было мобильных телефонов. Конечно, это очень высокий уровень осознанности, продвинутости. Любить себя больше, чем клиентов. Деньги – успех. И заботиться о себе, откладывая на время всё, кроме заботы о себе. Останавливайся, хоть иногда. Найди возможность для такой остановки. Такой прекрасной остановкой является, кстати, прохождение тренинга. Это возможность остановиться на привал, вернуться к себе, встретиться с собой. Осознать себя, кто ты, чего хочешь, увидеть, как ты можешь осуществить желаемое. Тренинги, которые я провожу, я сама воспринимаю как возможность дать людям остановиться, возможность прервать их быстрый темп жизни. Выйти на время из запутанной своей жизни и навести в ней порядок, осознав причины, приведшие к такой путанице. Я-то знаю, как это важно.